Грум Гржимайло Григорий Ефимович, 1860-1936. Русский путешественник, зоолог, географ, этнограф. Исследовал Западный Китай, Памир, Тяньшань, 1884-1890. Западную Монголию и Туву, Дальний Восток, 1903-1914, открыл Турфанскую впадину. Его именем назван ледник на Памире, ледник Грум-Гржимайло. Григорий Ефимович Грум-Гржимайло родился в Петербурге 5-17 февраля 1860 года. В 19 лет он окончил третью военную гимназию, но чтобы поступить в университет, необходимо было знать классические языки, латинские и греческие, на изучение которых он потратил год. В 1880 году Грум Гржемайло, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, который, как и Московский университет, славился своими выдающимися профессорами. Особенно интересными оказались лекции Вагнера по зоологии беспозвоночных, оказавшие влияние на выбор грум-гржемайла специальности. Он становится энтомологом и выбирает для углубленного изучения группу бабочек. Будучи студентом, Грум Гржимайло едет в Крым. Он посещает Бессарабию, Подолию, Одесскую губернию, Нижнее Поволжье. В январе 1884 года Грум Гржимайло Закончил университет и уже через месяц поехал в Среднюю Азию, которая в то время привлекала многих передовых русских ученых. По рекомендации Мушкетова путешественник отправляется к Алайскому хребту, совершает экскурсии по Алайской долине, доходит до Муксу и, перевалив затем за Алайский хребет, вышел к озеру Каракуль. Последующие три года, 1885, 1887, – Грыжимайло последовательно расширяет район своих работ на Помирье и в припомирских странах: Каретэгине, Дарвазы, Гесаре, долине Вахша, Карши, Шахризабасе, затем посещает Тянь-Шань в бассейне Нарына и Чытыркола. откуда проходит в Кашгар и опять в Алтай. Наконец, в последней памирской экспедиции Грум Гржимайла прошел к Мургабу, Рангулю и Сариколу, за которым открывалась грандиозная панорама высочайших снежных гор Мастага на территории Китая, откуда путешественник повернул на юг Каракаруму и Вахану и вышел к долине реки Аксу. Результаты четырехлетних работ Грум-Гржимайла на Памире, Тяньшане и Приамирских странах были им доложены в Географическом обществе и опубликованы в Большом труде в 1890 году. Материалы памирских экспедиций оказались в значительной мере новыми в части энтомологической фауны. Путешественник собрал свыше 40 тысяч бабочек, из которых десятки видов были совершенно неизвестны науке. Были привезены первые медведь с Памира, относящиеся к тому же виду, что и шанский много других млекопитающих, а также птиц, все они переданы в зоологические музеи Академии наук. Путешественник не ограничивает своих работ зоологическими и зоогеографическими исследованиями. Он делает съемки маршрутов, определяет абсолютные высоты, выясняет орографию горных хребтов и долин, проводит метеорологические наблюдения, изучает ледники истоков реки Танымас. За путешествие на Памире Русское географическое общество наградило грум Гржемайла серебряной медалью и избрало его своим действительным членом. Успех четырех экспедиций на Памир был большим. Это позволило путешественнику надеяться на то, что ему посчастливится участвовать в новой большой и длительной экспедиции во внутренние труднодоступные части Азии. Так и случилось. В 1889 году, после смерти Пржевальского, географическое общество сформировало три экспедиции в Центральную Азию – Певцова, в Кумилунь и Кашгарию, Громбачевского, Верховья Пянжа и Тарима и Грум-Гржимайла, Восточный шань и Наньшань. это экспедиция оказалась самой большой и важной во всей научной деятельности Грум-Гржимайла. Именно в Центрально-Азиатском путешествии в 1889-1890 годов он проявил свои способности выдающегося географа, собрал настолько разнообразный материал. что это позволило ему в течение многих лет работать над вопросами географии Центральной Азии и, более того, плодотворно разрабатывать этнографию и историю народов этой страны. 27 мая 1889 года из Джаркента, ныне Панфилов, в Казахстане, вышла экспедиция Грум-Гржимайла. Его помощником был брат Михаил Ефимович, уже приобретший опыт в помирских путешествиях. В отряд были приглашены два переводчика и семь сопровождающих казаков. Путешественники побывали в восточном Тяньшане, в пустынных горах Байшане, изучали высокую и сложную систему китайских гор Наньшане, посетили высокогорное озеро Кукунор. Интереснейшие географические открытия, сделанные гром Гржемайла, навсегда вошли в науку. На южных склонах Тяньшаня, недалеко от Турфана, он открыл и обследовал обширную и глубокую котловину, поросшую редкой пустынной растительностью. Кое-где из подземных галереи, устроенных местными жителями, небольшими ручейками бежала вода, которая орошала поля и сады. Эти галереи, кирязы, играют большую роль в хозяйстве сухих районов в Средней и Центральной Азии. Они собирают подземный грунтовой поток и выводят воду на поверхность земли. Турфанская, Люкчунская котловина оказалась удивительно глубокой. Подобных котловин во всем мире насчитывается только 3-4.